Глава 3 фрагмент 17 Опередить само время. Такой целью задался юный Владимир Рос. Но как не старайся, время не опередишь. Вовка это понимал и все равно спешил. Чувствовал, что успеет добраться до Усама Фасхуна раньше, чем тот прибудет в Иерихон. Так и вышло. Выбор бойцов, которых можно было нанять, был не очень большим. В путь с Вовкой отправились семеро. Можно было взять больше, но не было смысла. Семерка нанятых знает друг друга не первый год и не раз участвовала в разного рода боях данным составом, а это значит, что слаженно работать умеет. Люди, которые никогда не ели из одного котелка и не прикрывали друг друга от врага, подобной слаженностью похвастаться не смогут, а на обучение нет времени. Есть, конечно, и минусы. Золото, имеющееся у Вовки, и транспорт добыча лакомая. Семеро могут потихо договориться, убить хозяина имущества и стать в раз богаче, при этом почти без риска. Но не убьют, младший Рос знает, как убедить их не делать этого. Тем более золота у него почти нет, потратить успел. И отдать авансом. Семеро нанятых все разные, но такие похожие. Самому старшему ровно 40 и зовут его Анатоль. То ли грек, то ли хрен пойми кто. Высокий, худой, жилистый, весь в шрамах, но всегда веселый и не упускающий возможности подшутить над всеми и кем-то отдельным. Пулеметчик. Самому младшему из семьи двадцать один год. Кореец зовут Джи. Мелкого роста, круглолицый черноволосый, узкоглазый и словно опухший, вечно недовольный и ругающийся на родном языке. Отлично умеет быть незаметным. Уауухе -э и Ауэхе – два брата-близнеца. африканские негры. Почти никогда не говорят. Общаются больше жестами, изредка перекидываясь между собой короткими непонятными фразами. Лица, увешанные огромным количеством золотого пирсинга, не выражают эмоции, словно из темного камня сделаны. Летом около тридцати. С оружием и взрывчаткой с малых лет в дружбе. Жизнь в Африке не намного проще жизни в этом мире. Универсальные бойцы. Кафут, тридцатипятилетний араб. Маленький, метр с кепкой ростом, чернявый и невзрачный. Этот молчит всегда, потому что раньше болтал слишком много и поплатился за это. Взболтнул не того и не тем, за что лишился языка. Понимает как русский язык, так и английский. Отвечает либо жестами, либо пишет в блокноте и показывает его. Отличный снайпер, судя по рассказам. В деле Вовка его пока не проверял. Джек, рыжий детина двухметрового роста. Тридцать два года. Говорит, что ирландец. Владеет огромным количеством языков. Оружием тоже хорошо владеет. Болтает, что в прошлом был секретным агентом. Вред, наверняка. Плохо воспринимает шутки в свой адрес. Сама от старшей в группе. Национальность неизвестна, но внешность восточная. Слушаются его все беспрекословно. Авторитет незыблем Впрочем, у Вовки авторитет повыше будет. Показал это при первой возможности. а до этого показал, что не лыком шит, когда бандитов бить ездили. «Русский, может, все-таки расскажешь, что такого плохого тебе сделал у сам Фасхун?» — попросил Самат. «Слышал об этом человеке и знаю, что работает он на Ерихон. Под его началом два десятка ходят. Что такого он натворил, что на него обозлился столь юный парень? Не говори, что тебе двадцать пять. Я же не глупый, вижу, что тебе от силы семнадцать-двадцать лет. Хоть и по поведению другое видится». Вовка и Самат едут вдвоем на «Фольксвагене Илтис». Мотор у машинки слабый, поэтому больше людей сажать в нее нежелательно. Мотор крузака, в котором едут шесть наемников, на порядок мощнее и способен тащить втрое больше, чем загружено сейчас, хотя в крузаке не только люди, но и оружие с патронами и прочие нужные вещи. Две трети пути до города Ксуамонт уже пройдены, и сложностей пока не возникло. «Что ответит Самату? Сказать правду или соврать?» Впрочем, какая разница? Вовка решил сказать, как есть. у сам Фасхун похитил мою мать. Кто она такая, почему понадобилась ему, тебе лучше не знать. Или я заплатил недостаточно. Вроде договорились уже, что если будут особые сложности, то готов удвоить и даже утроить вознаграждение. Есть еще вопросы? Самат покачал головой и сказал. Вопросов нет. Фасхуна я не боюсь. И с более сильными тягались. Мы, как видишь, живы, а они нет. Вовка уверенности Сомата не разделил. Будь он и его парни востребованными профи, в столь захудалом поселке не обитали бы, а работали на сильных мира сего. Но, как говорится, в спешке выбор невелик. Прошла минута, и самат снова заговорил. «Все-таки есть у меня вопрос русский. Такер Олдос — личность серьезная. В городе Ксуамонт он самый сильный. Уверен, что Олдос тебе поможет?» Вовка кивнул. Поможет, никуда не денется. Вернулось молчание, в котором проходит большая часть поездки. Вовка рад, что времени они выиграли не слабо Должны были добраться до Ксаамонта за сутки, но прошло всего 11 часов, а они скоро будут. Единственное, что плохо, приедут они в ксамонт рано утром. Точнее, еще ночью, а лучше бы поутру приехать, когда город уже проснется, чтобы не сильно светиться. Ксаамонт – место популярное и днем похоже на муравейник. Все-таки не зря к этому городку множество дорог сходятся. Решение Вовка принял и решил озвучить его. «Самад, нам нужно будет встать на привал неподалеку от Ксамонта. Подойдет любое место. Есть такое на примете?» «Мы же торопимся», — напомнил Самад. Вовке пришлось объяснить причину. Самад, подумав, сделал вывод, что решение правильное, и успокоил. «Эта часть материка мне как пять пальцев известна. Есть нужное место». И будь уверен, нами там точно не заинтересуются. Скажем, что едем к саамонт технику покупать. Там ведь ее всегда навалом продается. Остановились в придорожной забегаловке, в которой при желании можно устроиться на ночлег и даже купить топливо сомнительного качества по очень выгодной цене. Владельцем забегаловки оказался знакомый Самата, так что проблем не возникло. Почти. Вовка начал задумываться, а так ли просто Самата его парни. Четыре часа свободного времени, которые пройдут в забегаловке, Вовка решил провести просто — лечь спать. Первым лёг, но перед тем, как уснуть, успел услышать, что нанятые семеро наёмников тоже поспать надумали. Дозор не выставили, потому что вместо него владелец забегаловки бдит. Да и нечего в такой близости от Ксаамонта бояться. Почти нечего. Не стоит забывать, что самая опасная и коварная тварь — это Человек. Проспал младший Рос от силы час и проснулся от шороха. Услышал, как кто-то осторожно взял его рюкзак и почти без шума вынес из комнаты. Только дверь слегка скрипнула при открытии, но Вовка не подал виду. Для всех он спит. Чуткий слух легко разбирает все, что говорится в коридоре. ищиджи говорит рыжий Джек. «Русский нам полкилограмма золота отвалил. Еще килограмм в рюкзаке должен быть. Если он там, то валим его, забираем все и возвращаемся в поселок». Ну и её эту работу. Сама от нашу затею одобрит, хоть и команды не давал. Позлится, по рожам надаёт, но в итоге остынет и согласится, что правильно сделали. Прошло секунд тридцать, и кореец Джи недовольно прошипел. «Нет, столько золота тут. Грамм сто максимум. Наврал русский. Обмануть решил нас. Либо спрятал в машинах где-то». Вернувшись в комнату, Джек и Джи разбудили самата и сообщили ему об отсутствии золота. Тот не сразу понял, о чём речь. Вовка решил вмешаться и, не вставая, сказал, «Я дал вам авансом полкилограмма. Еще килограмм обещал после выполнения работы. Но я не глуп, чтобы таскать с собой столько золота. До него нужно добраться. Там и не один килограмм наберется. У моего отца его как грязи, если вы не знали. И златия местного тоже навалом. Даже поболе Не мешайте спать». Самад пообещал свою мутреннюю радость и скомандовал всем спать. Вовка уснул полной уверенности, что ему ничего не угрожает. Нанятые им люди пойдут до конца. Предложенная цена, такую даже в Иерихоне не всегда платят. Точнее, никогда. Там стараются бумагами рассчитываться. Золото из оборота выводят всеми способами, а вместо него дают новосозданную валюту, кредиты. Но все понимают, что лучше золота ничего нет. Даже местный злати, который в этом мире встречается, с ним не конкурирует. Утро началось с маленькой радости. Самат проснулся, а затем проснулся Вовка, но виду не подал. Прошло секунд пять с момента, как Самат встал с кровати, и пошла радость. Шлепки и виск раздались нешуточные. «Самат, прости, это была идея Джи! Прости меня, Самат!» «Тук!» Рыжий Джек свалился на грязный пол и заскулил пощенячье Пришла очередь маленького Джи. «Лжет, Рыжий успел крикнуть Джи. «Не моя идея была! Общая!» сама стянул корейца с кровати на пол и врезал ему ногой по груди. Хрип боли наполнил комнату. Вовка сел с наслаждением, потянулся, пробормотал «Хорошее утро!» и пошел умываться. Спустя двадцать минут они снова были в пути. Полчаса — и будут в ксамонте